Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Все так, Периколы. Вы знаете, Наталья Ивановна, добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, меня все время мучил один вопрос. вот Когда я учился в институте и готов стать учителем истории, то, естественно, мы тоже изучали Перикла. И а, наши преподаватели на наши студенческие наивные вопросы, почему его все время изображали в шлеме, И нет ни одного изображения, уже не знаем этого изображения, его без шлема. Все время мы нарывались на такой ответ. У него был нестандартный уродливый череп. Вы что-нибудь про это знаете? Насчет уродливый они, конечно, добавили. А про нестандартный совершенно верно. Античные авторы отмечают, что когда родился этот ребенок, когда он стал знаменит, стали думать о его рождении, что-то узнавать. Когда он родился, он ничем особым не отличался у некого ксантипа, видного политического деятеля, полководца. Но вот форма черепа ребенка всех удивила. Какая-то, ну, несколько яйцеобразная, выступающая... — Вытянутая. Да, — Да, вытянутый и выступающий затылок. И как бы якобы поэтому все изображения таковы. Мы знаем, что подобная форма черепов, она вообще известна в историческом прошлом, особенно в Древнем Египте. Вот была целая линия египетских фараонов, связанная с Ахнатоном, его семьей, возможно, и Нефертити,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 Серебряный век. Совершенно но. справедливо. Ведь это же тоже не век. Довольно короткий миг. Очень короткий. Удивительно. Кто дает эти лицензии, мы никогда не узнаем, тем они ценнее. Давайте к Перикулу теперь. Ну вот, туда вот, вот, сын аристократов, ксантипа Сын аристократа, да. но стал Демократ. народным вождем. Демократом. В это время в Афинах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 Его отец победитель э, над персами в битве при Мысе Микали, великолепное сражение, изгнан остракизмом. Жена Спазия со временем обвинена врагами в сводничестве. Друг Фидий, гениальный скульптор, обвинён в святотатстве. Знаменитый Фидий, да. И умер в тюрьме, величайший, сейчас говоря об афинах, мы его вспомним. Mm. И умер в тюрьме. Предположительно натравлен Перикл предположительно готовил его побег. Его великий учитель, любимец, философ Анаксагор обвинен. Перикл успел устроить ему побег из города. Анаксагор стал иммигрантом, но, но живым. Умница. Критический разум конечно он смотрел уже критически на языческие верования греков и говорил что все не так в этих олимпийских богов так наивно верить не надо но это опасный человек опасно и чтобы опасный. ударить переикл надо ударить его когда ему сообщили что он посмер заочно прошу прощения приговорен к смерти в афинах он сказал я приговорен от рождения подумал и добавил впрочем они тоже это был действительно философ но как страшно,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 После победы в сражении в Пелопонезской войне, как и группа других офицеров, командиров афинских, обвинён в том, что не помог морякам, которых разбросала буря, и как бы ещё не были погребены все воины, это спорный момент, о нём историки спорят, и приговорён к смерти Переклу-старшему лучше было это не знать. Потому что он внёс выдающийся вклад в развитие Афин, угу. в их красоту, богатство и в развитии той самой демократии, которая острая, опасное, страшное оружие, особенно в руках толпы. Ну что же он в сущности сделал? Все его законодательные инициативы почти все проходили сначала не у Рапа, не на ура, а потом на ура. Авторитет немыслимый. Хотя он был одним из десяти стратегов. Одним из. Но видили, и появилось название неофициально первый стратег. Угу.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 оплату за э, работу в системе демократических должностей, в системе демократии. Это в школьном учебнике, чтобы, я сейчас как помню, чтобы бедные граждане могли избираться Совершенно да, верно. за оплату Бедный за госслужбы. Бедный гражданин, крестьянин не может приходить регулярно на народное собрание раз в 10 дней и бросать свое хозяйство, э, не может работать членом совета БУЛЭ,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 Ярко, что, конечно, там истина проступает. Образован. Его учитель Анаксагор, человек совершенно необычайных познаний и э, выпадающий со времени, вот говорим, опередил научные представления своего времени. Э, музыкальное образование получил прекрасное, красноречив, По, как полководец, всегда щадил солдат. И это везде отмечалось. И все это действительно вызывало к нему огромную симпатию. — На чём же споткнулся Перикова, раз всё так замечательно? — Подождите, мы ещё не поговорили об украшении Афин просто. — вот я... а вы к этому? На этом, думаю, между прочим, на для нас совершенно да. верно. Дело в том, что украшение Афин стоило, конечно, огромных средств. Знаменитые длинные стены между гаванью Перей и Афинами это для безопасности да. города очень трудно и очень дорого. Театр «Адеон» для музыкальных и поэтических состязаний. — Кстати, раздавал день зрелищные деньги, вёл, да? — Обязательно. Он настаивал, чтобы люди посещали театр обязательно. — Но за деньги. — И бедным вызывали за... билеты бесплатно. Да. — Нет, ну, деньги, казна, платила. Так, казна, казна платила. — Казна платила за бедную. — зрелищные Потому деньги. — Потому что театр — это у них и телевидение, и кино —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 Им объясняли, это полезно, надо, потому надо, что вам же будет хорошо. Нам напом, надо помнить Афинский, слушателям, что морской. Афинский союз взносы на оборону. Вот Перикал оттуда залез, да. взял деньги как да. бы оборонные. Объясняя, да. что стены, конечно, оборона, а само величие красота Афин тоже защищают союзников. И еще две скульптуры поставил там а Афина Промахас, воительница, и Лемния. Это деньги дали те колонисты, которые уезжали из афин на Лемнос. А вот Промахас, воительница, гениальная, как все у Фидия, бронзовая скульптура, шлем сияющий и копье огромное. Солнце падает на Акрополь и на эти шлем и копье таким образом, что издалека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 в Ибо на щите одного из воинов в сцене сражения, которое там, а на храме Фидий изобразил в виде воина Перикла, своего любимого друга и свой идеал, и себя гораздо скромнее. Это было объявлено святотатством, и за это был Фидий брошен в тюрьму. Гения там, видимо, отравили. И все это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 Наверное, этого не понимал. Есть еще одна чудесная притча. Ему приписывают многие личные качества, в том числе выдержку. Рано утром на главной площади к нему подошел человек из простых, из самых простых, плохо, грубо говоря, и, наверное, не знающий буквы. Обратился с просьбой. Перикл выслушал сказал, что помочь не может. Тогда этот, частичка той толпы, Начал его громогласно поносить самыми паршивыми, погаными словами. Перикл не реагировал. Шел туда, куда ему надо. Хулитель за ним. Делал то, что мог, где Хулитель дожидался, снова шел за ним. Так продолжалось весь день. Вечером уже смеркалось Перикл подошел к дому. Он плюлся за ним по улице. И так еще и не охрипнув, продолжал предавать его дождь.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 К чему сказано было, что он да. вовремя Они были готовы его растерзать До него астракизмом изгнали Мельтиада, победителя при Марафоне угу. Фемистокла, победителя при, при Соломине. Соломине Ксантипа, победителя при Микале Аристида, не од... э, э, э, руководившего многими победами греков И так далее Кого-то возвращали